Скинувши одеяло, Иван спрыгивает с постели и, подойдя к пистуну, хочет толкнуть его, но вдруг раздумывает. Нет, не надо б дядьку. Опять он начнет отговаривать его, опять начнет увещевать а ежели согласится идти то пока подымется до да сберется много времени пройдет может опять ветер подняться может опять тучи на небо нагнать и не успею я февронию о подмоги попросить и не успеет она помочь батюшке с матушкой надобно одному идти так верней, хоть и страшно но надобно Чтобы укрепиться в своем намерении, Иван подошел к божнице и заглянул в очеса Февронии. — Заступница Феврония! — перекрестился княжич. — Пособи, дай силы, избавь от страха. Поцеловав икону, Иван шагнул к лавке, на коей лежала его одежа. Обув сапожки и натянув на плечи кафтан, Иван на цыпочках шагнул к двери. Тяжелый засов отодвинулся легко и бесшумно. Дверь распахнулась, и вот уже темный переход открылся его взору, освещенный едва-едва подвешенными кое-где сальниками. У двери разобрал он, спал на лавке привратник. Рядом, уткнувшись мордую в лапы, дремала собака. Почуявши человека, она зарычала угрожающе, но, после узнав княжича, успокоилась. засуф на главной двери был и тяжелее, и крепче, но и он отодвинулся легко и беззвучно, и петли не заскрипели, чего больше всего боялся Иван. И вот он уже во дворе, один-одинешенек в синей звездной ночи. Пронзительная, звенящая тишина пугала, но в то же время и радовало, Услышит его Феврония. Ничто уж теперь не помешает ей. Ну, с Богом! Вперед! Как будто бы подтолкнул он себя и зашагал по ступеням вниз. Снег заскрипел под его ногами, и звук сей в безмолвной ночи казался Ивану громким, Только бы не услыхали его, только бы, взглянув в окно, не узнали, тогда переполох начнется шум, тогда не доберется он до могилки Февронии, не спросит у нее подмоги и не поможет она батюшке с матушкой. Господи, пособи рабу твоему Ивану! Однако, слава Богу, никто не выглядывал в окно, никто не окликал его и шаг за шагом все приближался, и приближался он к стоящему посреди крепости храму Рождества Пресвятой Богородицы, у стен которого под высоким дубовым крестом покоились святые мощи Петра и Февронии. Вскоре уже приближался он к церковной ограде, Вскоре открывал кованую узорчатую дверцу и входил на церковный двор. Низкая луна освещала одну стену храма, иные же были темны. Как раз перед ней и стоял над могильным холмиком крест. Тень от него падала на светлую поверхность стены. И Ивану на миг показалось, что это даже не тень, а проявившееся из стены изображение, нарисованная ангельской дланью. — Господь Бог всегда с ними, — помыслил благоговейно княжич, даже и сейчас, среди ночи и тишины. Подошедший к могилке, Иван перекрестился и, преклонив колено, припал челом к земле. — Феврония, заступница наша! — зашептал дрожащим от волнения голосом. Пособи нам грешным, молю тебя, попроси у Господа Бога за моих несчастных батюшку с матушкой. Упаси их от злодейства шемяки, помоги им одолеть супостата. Пришли на подмогу к нам юношей прекрасных с огненными палецами, про коих читал мне дядька Михайло. — Пусть утихомирят они взорвавшихся бояр, пусть накажут их. Пусть усмирят, чтобы вернулись мы домой. Чтобы сызнова были вместе, чтобы наступила тишь и благость в несчастном доме нашем. Я так хочу этого, так хочу. Я умру, милая Феврония, ежели батюшки с матушкой не будет. Я не смогу жить тогда, не смогу, не смогу. Пособи. «Пособи нам, молю!» Слезы навернулись на глаза княжичу. И сперва сдерживаясь и крепясь, он потом вдруг навзрыд заплакал, как не плакал, может быть, никогда в своей маленькой жизни. «Феврония! Милая Феврония!» Уже даже не молился, а просто жаловался он. «Худо мне! Страшно! Пособи нам, родная!» Сколько он еще так рыдал, сколько прижимался лицом к земле, сколько лобзал слипшийся хладный снег, этого он не помнил, но зато запомнил потом на всю жизнь, как вдруг раздались откуда-то непонятные, странные звуки, то ли крики людей, то ли топот копыт, то ли лошадиный храп. И ангелы явились из ночи. Поднявший лицо от снега, Иван озирался в тревоге, не понимая, что происходит. Потом увидал он вдруг, как заполыхал сторожевой факел, сперва на одной угловой башне, потом на другой, на третий, разглядел, как забегали по крепостной стене ратники, как, тревожно переговариваясь между собой, все глядели и глядели сквозь узкие щели бойниц куда-то в сторону московской дороги. Что это? Что? Иван ощутил, как от страха тяжелеют и становятся непослушными его руки. Неужели Шемяка и суда пригнал? Неужели вздумал и меня с Юрием в полон взять? Заступница Феврония! «Пособи!» «Открывайте! Открывайте врата!» Донеслось весьма явственно из-за крепостной стены. «Свои мы! Свои!» «Кто такие? Чьи?» «Назовитесь!» Раздалось в ответ со сторожевой надвратной башни. «Великого каназа люди! Из Москвы от Шемяки ушли!» «Митяй! Это ты, что ли?» «Да, я!» — «Я!» — сень донеслось радостно в ответ. «Наконец-то признал, слава Богу! Отворяйте быстрей!» «От усталости и сёдил валимся!» Не помня себя, забывши про осторожность, Иван в один миг поднялся с земли и кинулся к крепостной стене. Ни расстояния, ни ступени не заметил он, переведя дух только у узкой щели бойницы. Открывшаяся взору поразило его. Великое множество всадников толпилось под крепостной стеной, заполнив всю дорогу. Вглядевшись пристальней в темноту, Иван различил позади них скопившиеся вазы, в коих так аж сидели люди. — Ну чего там тянете, сень? — услыхал Иван уже знакомый голос. — А колеем мы тут-то в скорости? — — Не можем мы без боярского указа врата открыть, сам разумеешь, — отвечал с башни Семен, — потерпите маленько. За воеводой. В истопку уже послана. Оглянувшись на истопку, теплую сторожевую башню, где в холод и непогоду грелись и отдыхали ратники, Иван обнаружил, что узкая, а конца ее светится ярко и весело, а тяжкие двери хлопают беспрестанно. — Сколь он там еще будет тянуть, — исходил от нетерпения Митяй. — Чайник тещи на блины собирается. — Идет, идет, — Митяй успокоил нетерпивца Семен. — Сейчас отварим. В следующий миг и вправду широко раскрылись двери и стопки, и из них в сопровождении четырех кметей с горящими светильниками в руках вышел боярин Оболенский, наместник батюшки в Муроме. Зайдя в надвратную башню, он сперва долго и пристально всматривался в темноту, разглядывая приезжих. «Кто среди вас старшой?» — спросил потом раскатисто и громко. «Не успели назначить», — отвечал все тот же говорливый Митяй. «Тогда, значит, будешь ты», — приказал строго воевода. «Сколько вас?» «Не успели подсчитать», — отвечал уже серьезнее Митяй. «Тогда, значит, строй всех в ряд». «Пущай, слазят с коней и выходят из вазов. Хочу поглядеть на каждого в отдельности. Те, кого пропущу, пусть шагают в трапезную. Там и вас и накормим, и разместим». Воевода в окружении своих стражников зашагал по лестнице вниз. Потом услыхал Иван, как визгливо заскрипели петли открываемых ворот. Надвратная башня опустела. Княжич споро перебежал в нее, на ту самую открытую площадку, где только что стояла Боленский. Отсюда Ивану ясно были видны и раскрытые створы ворот, и широкий мост перед ними, и стоящие на нем в два ряда кмете с пылающими факелами в руках, и сам воевода, взобравшийся зачем-то на подведенного к нему коня, «Давай-ка, дружие!» — подозвала Боленский стоявшего оперед всех Митяя. «Вставай со мной рядом, да называй тех, кого я не узнаю, дабы к нам в град лазутчики, да соглядатые, не проникли!» Митяй охотно поместился обг с бояриным. «Давайте вперед!» — махнул десницую наместник. «Как я велел по одному!» и вот они двинулись наконец то по одному гуськом как было приказано подходя к воеводе они робко снимали шапки кланялись боярину в ноги и назывались негромко прищурившие от напряжения очи иван зорко всматривался в каждого приехавшего кого только тут не было ратники купцы ремесленники крестьяне Иные прибыли семьями, с бабами, детьми и с домашним скарбом, иные вели за собой коров, за иными, помахивая хвостами, бежали собаки. А Боленский с Митяем при свете факелов внимательно вглядывались в каждого подходившего. Тех, кого узнавали, пропускали тут же, тех, кого не вспоминали в лицо, расспрашивали подробно. Почти все, однако, оказались знакомы кому-нибудь, либо боярину, либо Митяю, либо кому-то из стражников. Только несколько человек всего были остановлены и стояли робко сбоку, дожидаясь своей участи. Глядя на это шествие, Иван едва сдерживал радостные слезы. — Спасибо тебе, Феврония! — шептал он, истово крестясь. — Услыхала ты мои мольбы! Внила им. прислала нам подмогу, и пускай не ангелы они, а обыкновенные люди, зато вон их сколько. Всю дорогу заполонили, конца краю не видно. Победим мы теперь Шемяку, освободим из полона матушку с батюшкой, возвратимся в Москву. Тут вдруг громкие голоса, раздавшиеся внизу, привлекли внимание Ивана. — Кто таков? — отвечай. — спрашивал о Боленске, у стоявшего перед ним высокого и плечистого монаха. — Откуда идешь? — Из какого монастыря? — Из Троицы я, — отвечал инок, не кланяясь и не снимая шапки. — Из Сергиева монастыря. Монах тамошний. Голос Чернеца показался как будто знакомым княжичу. — Из строицы Недоверчиво переспросил воевода, заметно недовольный тем, что не поклонился ему инок. «Монах, значит? Знаешь его, Митяй?»